Глава седьмая Моури осторожно сунул руку во внутренний карман. Агенты внимательно следили за ним, ожидая подвоха, готовые мгновенно отреагировать, если вместо документов увидят что-нибудь другое. Он вынул удостоверение со штампом Диракты и визой Джеймика и протянул его агентам. Оставалось надеяться, что этим дело и закончится. Но этого оказалось мало. Агенты, видимо, готовы были рыть землю, лишь бы кого-то сцапать. Явно случилось нечто из ряда вон выходящее. — Специальный корреспондент! — процедил парень покрупнее, презрительно выпитив губу. Он поднял взгляд на море. Что еще за специальный корреспондент? Я командирован сюда с заданием освещать военные новости в ракурсе Джеймика. Меня не интересуют гражданские дела. Ими занимаются обычные корреспонденты. Понятно. Агент окинул Моури долгим пронзительным взглядом. Его глаза были холодными и какими-то скользкими, как у человека, привыкшего наносить удары из-под тишка. Откуда вы получаете информацию о ходе военных действий? Из официальных источников, в основном из отдела военной информации Пертейна. «У вас нет других источников?» «Конечно, есть». Я прислушиваюсь к разговорам и сплетням. И что вы делаете с этим материалом? Я анализирую его, готовлю статью и посылаю рукопись в отдел цензуры. Если они ее одобряют, значит, мне повезло. Если нет... Ну что ж... Он беспомощно развел руками. Я начинаю работать над новой. Следовательно... — коварно предположил агент, — вас хорошо знают и в отделе военной информации, и в отделе цензуры. Они удостоверят вашу личность, если их попросить, а? — Без сомнения, — заверил Моури, моля бога, чтобы это побыстрее кончилось. — Прекрасно! «Назовите имена тех сотрудников, которых вы знаете лучше всего, и мы с ними немедленно свяжемся». «Что, ночью?» «Не стоит волноваться по поводу позднего времени. Речь идет о вашей шкуре». Это переполнило чашу. Моури врезал ему в переносицу, быстро и яростно, вложив в удар всю силу. Агент покачнулся, упал и неподвижно замер на тротуаре. Однако второй парень не был рохлей. Не мешкая ни секунды, он подскочил на своих кривых ногах к Моури и ткнул ему в лицо пистолет. — Подними лапы, Соко, не то я... С отчаянием человека, которому нечего терять, Мури стремительно пригнулся, схватил агента за кисть, завел его руку за плечо и с силой дернул. Агент пронзительно вскрикнул и сделал кульбит в воздухе. Его пистолет упал на асфальт. Мури подобрал его и помчался так, как не бегал никогда в жизни. За угол, вдоль по улиц и в переулок он оказался позади отеля и, пробегая мимо, заметил, что там, где находилось окно его номера, в стене красуется огромная дыра. Перепрыгнув через кучу битого кирпича и деревянных обломков, он пролетел до конца переулка и свернул на соседнюю улицу. Вот оно. Его вычислили. Возможно, в результате одной из проверок регистрационной книги отеля. Они обыскали комнату, затем попытались открыть чемодан железной отмычкой. Тут-то и грохнуло. Если в комнате было много народа, взрыв прикончил не меньше дюжины. Это им надолго запомнится. Но если они до него доберутся, он бежал так быстро, насколько хватало сил, сжимая пистолет и прислушиваясь, не началась ли уже погоня. Вскоре по радио передадут сигнал тревоги, затем перекроют все выходы из города, железные дороги, шоссе, автобусные линии. Он должен любой ценой оказаться по ту сторону кордона раньше, чем сделают оцепление». Моури бежал, стараясь избегать главных улиц, где снуют патрульные машины с вооруженными сыщиками. «В этот поздний час на улицах было пустынно, в толпе не затеряешься, дороги опустили, законопослушные граждане уже спали, и бегущий человек с оружием в руках выглядел более чем подозрительно, но ничего не поделаешь. Если двигаться прогулочным шагом с невинным видом, ловушка захлопнется раньше, чем он успеет выскочить». Кроме быстрых ног ему помогала темнота. Моури мчался по аллеям, пересек шесть улиц и уже собрался проскочить седьмую, но вдруг замер в тени деревьев. По улице медленно ехала машина, набитая полицейскими и агентами Кайтемпи, которые высовывались из окон, пытаясь смотреть сразу во все стороны.